61. Мия Крюгер стояла рядом с Мунком за стеклом комнаты для допросов, и у нее было отвратительное ощущение, что она ошиблась. Юный хакер с черно-белыми волосами сидел тихо, смотрел на них, зная, что они там, хотя и не видел их. И так он сидел неподвижно с того момента, как его привезли сюда больше суток назад. «По-прежнему ничего?» — спросила Аннетта Голи, заходя к ним. «Ничего», — вздохнула Мия. «Он говорит все то же самое?» «Одно и то же все время», — сказал Мунк, почесывая бороду. «Он по-прежнему отказывается от адвоката?» «Да, он говорит, что адвокат ему не нужен», — сказала Мия, оглянувшись на парня, все еще сидевшего неподвижно, уставившись в зеркало. «И на это он имеет полное право», — сказала Голи, садясь. «Ничего по его компьютерам?» — спросил Мунг. «Нет», — сказала Анетта. «Только что говорила с одним из техников. Они не нашли ничего. Мне показалось, он был впечатлен. «Почему?» — спросила Мия. «В них ничего нет», — ответила светловолосая адвокат, всплеснув руками. Ну что что-то же должно быть». «Нет», — Голи покачала головой. «Пусто? Чисто?» «Как это?» «В них ничего нет. Я имею в виду не то, что там нет подсказок, указывающих на его причастность к нашему делу. Они просто-напросто пустые». «Странно», — сказал Монг. «Я позволила себе спросить у Габриэля, как такое возможно? Надеюсь, это не страшно? Мне показалось, он не в лучшем настроении. Кстати, у вас с ним что-то случилось или как?» «Я облажалась», — сказала Мия, — «слишком сильно наехала на него. Я попросила прощения. Надеюсь, что это пройдет. «Вот как», — отозвалась Аннета. «Так как он знает Сканка и не знал, где его найти, ты решила, что он соучастник, да?» Мия услышала ее сарказм, но не стала реагировать. У нее и так хватало дел, о которых надо думать. Я налажу все с Габриэлем. Я уже сказал, что попросил у него прощения. Хорошо, сказала Анетта, вздыхая. Ведь все это притянуто за уши, вам не кажется? Что притянуто за уши? Спросила Миа раздраженно. Ну зачем он вообще тут сидит? Она кивнула на юного хакера, все еще неподвижно сидящего за стеклом. Он пришел с видео, сказал Монк. Чтобы помочь нам? Может быть, сказал Мунк. Но. Так что сказал Габриэль, прервала его Мия. О чем? О том, что на компьютерах, которые нашли у него дома, не было ничего. Он отреагировал примерно так же, как наш второй техник, был впечатлен. Может быть, вы мне что-нибудь объясните? вздохнул мунк, повернувшись к ним. Я знаю, что я из другой эпохи, и прошу прощения, что приходится вкладывать в меня это по чайной ложечке. «Но почему в его компьютерах ничего не было? И почему техники считают, что это впечатляет?» Тучный исследователь посмотрел на них так, что стало ясно. Он не понял ничего из только что сказанного. «Они впечатлены, потому что они гики», — сказала Мия, не отрывая взгляда от стекла. «А это значит...» «Уважение», — сказала Мия. «Он явно подготовился». «Если наступит тот день, когда кто-то совершит налет на его бункер, на этот случай у него была система, которая удалит все данные». «И это впечатляет, потому что...» — сказал Мунк, все еще с озадаченным выражением лица. «Потому что это непросто», — ответила Аннета. «Ладно», — вздохнул Мунк. «Так что у нас? Каково наше положение?» «У нас ничего нет», — сказала Аннетта Голи. Все, что у нас есть, — это предположение», — она кивнула в сторону Мии с недовольным видом. «И то, что он пришел к нам с этим видео». «И что это означает?» — сказал Мунк. «В смысле? Ну, сколько мы можем его держать? Что нам делать?» «В том, что он знает свои права? Сомнений нет», — вздохнула Голли, бросив взгляд на юного хакера. «Правильно я вас понимаю» что он предоставил только свое имя, дату рождения и место жительства. Мия кивнула. «Много раз», — вздохнул Мунк. «И как вы знаете, это все, что он обязан сообщить по закону», — продолжила полицейский адвокат. «Этот молодой человек очень хорошо понимает, о чем речь. Через 4 часа мы должны выдвинуть обвинение. После у нас есть 24 часа, чтобы предоставить его судье, а потом поместить под предварительное заключение. «Мы знаем свою работу», — раздраженно прервала ее Мия. «Так как мы взяли его в воскресенье», — продолжила Аннетта, не обращая на нее внимания, — «а это не рабочий день, значит, мы можем задержать его дольше без предъявления обвинений. А вчера мы этого не сделали, потому что нам не в чем было его обвинять, кроме как в помощи нам. А по последним данным, это не преступление. Скорее наоборот. Сейчас мы с вами нарушаем закон». Причем каждую минуту». Аннетта показала на свои наручные часы, чтобы подчеркнуть сказанное. И Мия, несмотря на возрастающее раздражение, прекрасно знала, что Голи права. «Так мы его не обвиняем?» Мунк посмотрел на Мию. «Нам не в чем его обвинять», — сказала Аннетта. «Ложные показания?» — спросила Мия. «Как это?» Он сказал, что нашел видео на сервере в магазине антиквариата на Улли Волсвейн, 61. Грёнли проверил его, но там ничего нет. И когда подозреваемый пришел с ложными показаниями? Голли включила адвокатский тон. «Ты прекрасно знаешь», — начала Мия, — «я сидела в лоре». «Так значит, подозреваемый признался в состоянии алкогольного опьянения? Следователю, который тоже был под воздействием алкоголя? Без присутствия адвоката?» Также хочу отметить, дорогие судьи, что обвиняемый трезвенник и обычно не употребляет алкоголь. Но в этот вечер мой клиент... «Ладно, ладно», — сказал Мунк, подняв руки перед собой. «У нас ничего нет», — подытожила Голли. «Что ты сказал? спросила Мия. «Нам не в чем его обвинять», — повторила Аннетта. «Нет, я не об этом. Он не пьет? Откуда ты знаешь?» «Габриэль мне сказал». «Но почему?» Мия снова уставилась на юного хакера. «Угрызение совести», — пробормотала она. «Что?» — переспросил Монг. «Если он не пьет, зачем он решил найти меня? Зачем пил пиво одно за другим, как будто всю жизнь только этим и занимается?» «У нас ничего нет на него», — повторила Голли. «Угрызение совести», — повторила Мия. «Мы вынуждены его отпустить». — настаивала светловолосая коллега. — Это все какой-то бред. Он здесь только потому, что Миа что-то чувствует. Честно говоря, вот что я вам скажу. Я знаю, что ты крута, Миа. Ну, алло! Холгер! Она посмотрела на Мунка. — Держать его здесь незаконно. Он может подать на нас в суд, если захочет. — Что сказали в управлении уголовной полиции? — спросил Мунк. «У них тоже ничего нет», — вздохнула Аннетта. «Он есть в их списке, это все. Если бы было за что, они бы давно его взяли». «Ты в этом уверена?» — спросила Мия, не глядя на Аннетта. «В чем? «Что он обычно не пьет? «Но Габриэль так сказал», — вздохнула Голи. «Зачем ему врать?» Она опять подняла взгляд на Мунка и всплеснула руками. «Но я серьезно, боже мой! Парень пришел к нам с этим видео, помог нам в расследовании, сидит тут уже черт знает сколько. Нам не в чем его обвинить. В уголовной полиции ничего на него нет. Парень чист. Алло, Холгер, ты слышишь?» «Его мучит совесть за что-то», — повторила Мия. «Дайте мне пару минут». «Холгер», — продолжила Анетта, — «у нас нет никаких причин, чтобы...» Но Мия Крюгер не услышала конец предложения. Она уже вышла из комнаты. Она открыла дверь в кабинет, где Сканк по-прежнему сидел, положив руки на колени и выпрямив спину, точно так же, как когда они его взяли. «Привет», — сказала Мия, сев на стул напротив. Сканк поднял на нее глаза. «Вы разве не включите диктофон? Сейчас 18.05. Допрос продолжается». «Присутствует Мия Крюгер?» «Нет», — сказала Мия, подперев голову руками. «Меня зовут Кристиан Карлсон», — сухо сказал юный хакер. «Я родился 5 апреля 1989 года. Мой настоящий адрес проживания...» «Да, Сканг, ты это уже говорил. Я знаю, что ты разбираешься в своих правах и во всем этом». Миа опять откинулась на спинку стула и посмотрела на него. Хакер с черно-белыми волосами встретился с ней взглядом, но по-прежнему не двигался. Послушай, меня зовут Кристиан Карлсон, начал он, но Миа его перебила. Ладно, сканк, я ошиблась, ладно, моя ошибка. Хакер сидел тихо, и Миа тоже ничего не говорила, у нее было какое-то смутное чувство. Он пришел к ней, нашел ее в Лори, напился, хотя вообще-то не пьет. Это не считается, если вы не включите диктофон, сказал Сканк. Если здесь нет диктофона, это мало поможет. Насколько я знаю, каждый, кого допрашивают, должен... Да ладно, Сканк, опять прервала его Мия, приложив ладонь к лбу. Мы не собираемся тебя ни в чем обвинять. Нам не в чем тебя обвинять, по словам моей коллеги там. Она показала на стекло за собой. «Так что ты герой. Ты помог нам в расследовании. Без тебя мы бы никогда об этом не узнали. Ладно?» Парень перед ней не двигался и не отводил от нее взгляда. «Я ошиблась, Канг. Скажем так...» «Меня зовут Кристиан Карлсон». Миа опять перебила его. «Но я ведь уже сказала, что облажалась. Я прошу у тебя прощения. Иногда, или вернее, довольно часто, это не очень хорошо работает, Миа приложила палец к виску и улыбнулась. «Я уже заставила сегодня одного парня, который мне очень нравится, моего коллегу, невероятно самоотверженного и компетентного, почувствовать себя дерьмово. И вот теперь я опять облажался. Я только...» Миа на секунду замолчала. «Вы должны включить диктофон», — сказал Сканк. «Вот что я думаю», — сказала Мия. «Тебе не нужно ничего говорить. Но и ты меня пойми, пожалуйста». Сканк смотрел на нее по-прежнему, не меняясь в лице. Это моя жизнь, ладно? Могу я немного сказать о себе? Мы нашли голую девочку в лесу. Она мертва. Кто-то задушил ее. Кто-то положил ее на перья в пентаграмме из свечей. Девочка, человек, юная девочка. У нее вся жизнь была впереди. И это пожирает меня изнутри так, что я не могу спать. Ты понимаешь, Сканк? Это моя жизнь, моя работа. Позаботиться о том, чтобы этот чокнутый мерзавец, который решил, что может безнаказанно забрать молодую красивую душу и делать с ней все, что захочет, чтобы он получил по заслугам. Вот так я живу, с этим я просыпаюсь по утрам и ложусь спать вечерами. Понимаешь ты или нет? Миа как будто уже слышала, что думает Мунк там за стеклом позади нее, и ждала, когда он зайдет и остановит ее в любой момент, но ей было наплевать. Пусть они не могут ни в чем его обвинить, тут что-то есть. Миа опять подняла взгляд на юного хакера и увидела, что каменное лицо чуть-чуть смягчилось. Вы должны включить диктофон, если начал был сканк, но осекся. «Окей», — продолжила Мия, — «я не думаю, что это был ты. Мы не можем тебя ни в чем обвинить, и все парни техники считают, что ты, чёрт возьми, герой, потому что каким-то образом смог сделать так, что твои компьютеры оказались чистыми, когда они их открыли. Ну да, плевать я на это хотел, мне насрать. Поздравляю, ты лучший в мире хакер. Вот только, мать твою, меня это не интересует». Молодой парень неподвижно сидел перед ней. «Вот что я думаю», — продолжила Мия, — «ты не имеешь к этому никакого отношения. Ты бы никогда так не поступил, не причинил бы никому вреда таким образом. Конечно же, нет». Сканк по-прежнему молчал. «Но я думаю, что тебя мучает совесть из-за чего-то. Вот почему ты ко мне пришел. Тогда в лоре меня немного удивило, как молодой парень может так быстро напиться. А сейчас я узнала, что ты не пьёшь, и это все объясняет». Хакер словно воды в рот набрал, но она заметила, что смотрит на нее он иначе. «И ты пришел ко мне», — продолжила Мия. «И поначалу я не могла понять, как ты меня нашел, Но потом до меня дошло, что это же довольно просто. У всего отдела телефоны подключены друг к другу, GPS и все такое. Для тебя не составляет никакой проблемы войти в нашу систему и проследить за всеми. И все же, зачем вдруг напиваться и пытаться сообщить мне что-то? Парень все еще ничего не говорил. «И вот что я думаю. Когда ты нашел это видео, тебя затошнило, как и всех остальных. Но потом...» Она сделала небольшую паузу, посмотрев на него, и заметила, что взгляд его уже не такой жесткий, как раньше. «Но потом ты понял, что оказался как-то с этим связан. Так ведь? Я не хочу сказать, что ты был в курсе». Ты не знал, что то, за что тебе заплатили, будет использоваться для чего-то подобного. И черт подери, я не знаю, как это у вас называется и в чем разница. Java, скрипт, флеш, программирование. Я даже не понимаю, как работает моя почта. Но ты-то знаешь, правда? Какое-то время назад кто-то, и спорим, ты черт побери, даже не знаешь, кто, поручил тебе кое-что сделать какую-нибудь программу или машинный код, с помощью которого можно делать такие штуки, рассылать прямой эфир в той части интернета, о которой я ничего не знаю. Что, если ты внезапно понял это? Что ты стал частью того, чего на самом деле не хотел. И ты напился, чего никогда не делаешь, и пришел ко мне. Ты, который ненавидит власти, который никогда в жизни не стал бы помогать полиции. Ты нашел меня и хотел признаться в этом, разве нет? Что ты сделал кое-что для кое кого, чтобы это смогло заработать? Тебе заплатили, но кто-то тебя обманул, да? И поэтому ты пришел. Я где-то близко, Сканк, поэтому ты ко мне пришел. Мия не знала, что означал этот взгляд, которым смотрел на нее парень с черно-белыми волосами. «Меня зовут Кристиан Карлсон», — сказал Сканк, переводя взгляд на стол. «Я родился 5 апреля 1989 года. Мой настоящий адрес проживания...» Дверь за ней открылась, и Мунк вошел в комнату для допросов. «Вы можете идти. Мы не собираемся вас ни в чем обвинять, и я приношу свои извинения за то, что задержали вас дольше, чем должны были». Если вы как-то сможете нам помочь, мы будем очень благодарны. Вы знаете, как нас найти. Миа смотрела, как юный хакер встал и пошел к двери. Как только он вышел из комнаты, он на секунду остановился и посмотрел на нее. Ей показалось, что он хочет что-то сказать, но он исчез, не произнеся ни слова. Миа, сказал Мунк, посмотрев на нее. «Можно тебя на пару слов?» Мия Крюгер медленно встала и последовала за своим тучным шефом из комнаты для допросов.